Глава 27. Туннельные тигры. Первым признаком надвигающейся катастрофы для Брианы стал треугольник света на путях, который съежился и исчез. За долю секунды, потребовавшуюся на то, чтобы огромные двери сзади захлопнулись, с таким грохотом, что, казалось, воздух в туннеле содрогнулся. Бриана ругнулась. Джема за такие слова она непременно отправила бы вымыть рот с мылом. С искренней злостью. Но негромко, так как поняла, что происходит, едва дверь захлопнулась. Бряна ничего не видела, за исключением цветных разводов, которыми сетчатка глаз отреагировала на внезапную темноту. Однако вход в туннель был всего в футах в десяти или около того, и Бри услышала, как задвижки возвращаются на место. Они приводились в движение большими колесами на стальных дверях и издавали скрижащущие звуки, как будто кто-то разгрызал кости. Она осторожно повернулась, сделала пять шагов и вытянула руки. Да, это действительно двери. Большие, массивные, отлитые из стали и теперь накрепко закрытые. С той стороны она услышала смех. Хихикают. Подумала она с негодованием. «Как мальчишки». «Точно, мальчишки». Она сделала несколько глубоких вдохов, борясь со злостью и паникой. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, она разглядела между пятнадцатифутовыми дверями тонкую полоску света. Тень человека заслонила свет, но тут же отпрянула, сопровождаемый шепотом и хихиканьем. Кто-то пытается заглянуть внутрь. «Вот идиот» подумала Бри. Что уж удачи ему. Пусть попробует что-нибудь разглядеть. Не считая ниточки света, разделяющей двери, гидроэлектрический туннель под озером эрр был темным, как преисподняя. По крайней мере, можно использовать эту ниточку света, чтобы сориентироваться. Размеренно дыша, Бриана с осторожностью не хотелось споткнуться и с грохотом упасть, чтобы ещё больше позабавить бабуинов снаружи. Двинулась к металлическому ящику на левой стене, в котором были расположены силовые переключатели, контролирующие освещение туннеля. Она нащупала ящик и, обнаружив, что он заперт, на мгновение запаниковала, пока не вспомнила о большой брецающей связке потёртых ключей, которую вручил ей мистер Кэмпбелл. На каждом ключе была потрёпанная бумажка с написанной от руки пометкой о его назначении. Естественно, Бри не могла прочитать эти чёртовы пометки. И грёбанная Энди Дэвис, как бы между делом, позаимствовал фонарик, которому полагалось висеть на её ремне, сказав, что хочет заглянуть под грузовик, мол, масло подтекает. «Они это очень хорошо спланировали», — угрюмо подумала Бри перебирай ключи и после нудного копошения и царапания вставляй их один за другим в крошечную невидимую скважину. Все трое были явно в этом замешаны. Энди, Крейг Маккарти и Роб Камерон. Она трезво оценивала ситуацию, и когда ее попытки осторожно повернуть поочередно все ключи не увенчались успехом, перестала экспериментировать. Бриана поняла, что добрые коллеги предусмотрели и это. Крейг брал у нее ключи, чтобы отпереть ящик с инструментами в грузовике и вернул их с чрезмерно учтивым поклоном. Они все вытаращились на нее. Само собой. Когда ее представили как нового инспектора по безопасности, хотя Бри предполагала, что им заранее был известен тот шокирующий факт, что она женщина, Роб Камерон. Привлекательный молодой мужчина, который явно сам себе нравился, откровенно осмотрел ее с ног до головы, прежде чем с усмешкой подать руку. Бри кинул его таким же медленным, оценивающим взглядом, перед тем, как ответить на рукопожатие, а двое других рассмеялись. Впрочем, и Роб тоже. Надо отдать ему должное. Бри не ощутила никакой враждебности пока они все ехали до озера Эррочти и подумала, что заметила бы её сразу. Это всего лишь глупая шутка. Скорее всего. Честно говоря, захлопнувшиеся позади тебя двери не первый намёк на то, что что-то происходит. Уныло размышляла Бри. Она была матерью слишком долго, чтобы упустить выражение скрытого удовольствия на лице мальчишки или нарочито невинный вид которую он на себя напускает перед тем, как устроить шалость. Именно такое выражение она бы заметила на лицах всей ремонтно-обслуживающей бригады, если бы внимательнее к ним пригляделась. Однако половину мыслей Бри занимала работа, а другая половина пребывала в XVIII веке, беспокоясь за Фергуса и Марсели и воодушевляясь образом своих родителей и Йена, благополучно добравшихся, наконец, до Шотландии. Но что бы ни происходило в прошлом, давно произошло. Решительно поправила она себя. Сейчас у нее есть другие поводы для беспокойства. Брис интересно. Чего они ожидают от нее? Что она будет кричать, плакать, колотить в двери и умолять выпустить ее? Она тихонько вернулась к двери прижала ухо к щели и в ту же минуту услышала рёв двигателя грузовика и шорох выброшенного из-под колёс гравия. Машина повернула на дорогу для обслуживающего транспорта. «Вы чёртовы ублюдки!» — громко произнесла она. «Что они хотят этим сказать?» Поскольку она не потешила их криками и плачем, они решили просто оставить её тут замурованной. И вернуться позже, в надежде найти ее испуганной и в слезах? Или даже лучше, с красным от ярости лицом? Или задумка еще коварнее? Не желают ли они вернуться в управление гидроэлектростанциями с невинным видом и сообщить мистеру Кэмпбеллу, что новый инспектор просто не появилась на работе сегодня утром? Бри медленно выдохнула через нос, размышляя. Хорошо. Она выпотрошит их как только представится возможность. Но что делать сейчас? Бри вернулась от силового ящика, глядя в кромешную тьму. Именно в этом туннеле она еще не была, хотя и видела подобный во время экскурсии с мистером Кэмпбеллом. Один из самых первых туннелей гидроэлектрического проекта, который вручную киркой и лопатой выкопали в далеких пятидесятых. Он тянулся около мили сквозь гору и под частью затопленной долины, где сейчас простиралось значительно увеличившееся озеро Эррачти. По туннелю проходили рельсы для похожего на игрушечный электропоезда. Поначалу поезд возил рабочих, туннельных тигров к месту работы и обратно. Сейчас от него остался только локомотив. Им иногда пользовались сотрудники гидроэлектростанции, которые проверяли огромные кабели, протянувшиеся вдоль стен туннеля, или ремонтировали гигантские турбины у подножия плотины, расположенные далеко, на другом конце туннеля. Добри дошло, что Роп, Энди и Крейг именно этим сейчас и занимаются. Они должны были поднять одну из массивных турбин и заменить поврежденную лопасть. Бри спиной о стену туннеля, прижав ладони к неровной скале и задумалась. Так вот, куда они направились. Хотя в темноте в этом не было необходимости, она закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и вызвала в памяти страницу увесистой папки. Сейчас та лежала на сиденье исчезнувшего грузовика, в которой были конструкционные и технические детали всех гидроэлектростанций что находились в ведении Бри. Она просматривала схемы прошлой ночью и еще раз утром, наспех, пока чистила зубы. Туннель вел к плотине. Им, очевидно, пользовались, когда строили ее нижние уровни. Какие именно? Если туннель связан с самой камерой турбины, то он заканчивается тупиком. Но если он примыкает на уровне верхнего помещения техобслуживания огромного зала, оснащенного многотонными потолочными подъемными кранами, чтобы поднимать турбины из их гнезд. Тогда там должна быть дверь. Раз с обратной стороны воды нет, то герметичность не нужна. Как бы ни старалась, она не могла вспомнить схему в подробностях, чтобы с уверенностью утверждать, что на дальнем конце туннеля есть проход. Но проверить было несложно. Она заметила поезд тот краткий миг, когда закрывались двери. И ей не пришлось долго блуждать на ощупь, чтобы попасть в открытую кабину крошечного локомотива. Интересно, забрали ли эти клоуны ключ от локомотива? Ха! Ключа не нужно. Мотор запускался при помощи переключателя на консоли. бряна повернула переключатель, засветилась красная кнопка. И торжествующая Бри ощутила гул электрического тока бегущего по рельсам внизу. Поезд работал проще некуда. У него имелся один единственный рычаг, который следовало толкать вперед или назад в зависимости от выбранного направления. Она аккуратно сместила его вперед и почувствовала движение воздуха, овивающего ее лицо, когда поезд тихо тронулся и поехал прямо вглубь земли. Двигаться пришлось медленно. Маленькая красная кнопка бросала слабые красноватые отблески на руки Бри, но этот свет совершенно не проникал сквозь плотный мрак впереди, и она понятия не имела, где и сколько раз дорога делает поворот. Ещё Бри не хотела бы на высокой скорости врезаться в стену в конце пути и сбить пояс с рельсов. Ей казалось, что она словно протискивается сквозь тьму. Но в любом случае это было намного лучше, чем идти пешком. Больше мили в туннеле с проложенными высоковольтными кабелями, отыскивая дорогу на ощупь. Вдруг в темноте она ощутила это. На долю секунды у Брианы мелькнула мысль, что кто-то оставил на путях оголенный кабель. В следующее мгновение звук, который не был звуком, прогудел сквозь неё, перебирая каждый нерв у ее тела, отчего перед глазами побелело. Затем ее рука коснулась скалы, и Бриана поняла, что упала на панель управления и сейчас почти свисает из маленького катящегося локомотива, готовая свалиться во тьму. Голова кружилась. Брис трудом ухватилась за край панели и втащила себя обратно в кабину. Дрожащей рукой она щелкнула переключателем и рухнула на пол, свернувшись калачиком и обхватив колени, жалобно всхлипывая в темноте. «Боже святый!» — шептала Бриана. «О, пресвятая Матерь Божья! О Иисусе!» Она почувствовала, что оно там, все еще чувствовала. Сейчас оно не издавало ни звука, но Бриана чувствовала его близость и не могла унять дрожь. Бри долгое время сидела неподвижно, уткнув голову в колени, пока вновь не обрела способность внятно мыслить. Она не могла ошибиться. Она дважды проходила через время и знала это ощущение. Однако нынешнее вовсе не было столь ошеломляющим. Кожу все еще покалывало, нервы были на пределе, и во внутреннем ухе звенело, как будто она сунула голову в осиное гнездо. Но Бри ощущала себя целой. У неё осталось чувство, будто раскалённая проволока разрезала её надвое, но она не испытывала того ужасного, выворачивающего наизнанку ощущения, что её разделило на несколько частей. Кошмарная мысль заставила её подняться на ноги, цепляясь за консоль. «А если она перешла? Возможно, она уже где-нибудь в другом месте или в другом времени?» Но металлическая консоль была холодной и твёрдой под её руками, и Бри по-прежнему чувствовала запах влажной скалы и изоляции кабеля. «Нет», — прошептала Бри и слегка ударила по сигнальной лампе для подтверждения. Оно не заставило себя ждать. Пояс, всё ещё стоявший на передаче, резко накренился. Бряна поспешно уменьшила скорость до минимума. Она не прыгнула в прошлое. Небольшие объекты, находящиеся в непосредственном контакте с путешественником, по всей видимости, могли перемещаться вместе с ним. Но поезд целиком, да еще и вместе с рельсами, это уж слишком. «Кроме того», — произнесла она вслух, «если бы ты отправилась назад более чем на 25 лет, туннеля бы не было. Ты была бы внутри... сплошной» скалы. Тошнота подкатила к горлу и бряну вырвала. Ощущение, что оно рядом, отступило. Чем бы оно ни было, это осталось позади. Ну вот, все и уладилось, подумала она, вытирая рот тыльной стороной ладони. Черт побери, там на дальнем конце должна быть дверь, потому что она, Бри, не может вернуться тем же путем, что пришла. А вот и дверь. Простая обычная дверь из промышленного металла. И навесной замок, не заперт, подвешен на открытой дужке. Бряна почувствовала запах машинного масла. Кто-то смазал петли совсем недавно. И дверь легко отворилась, когда она повернула ручку. Внезапно Бри ощутила себя Алисой после падения в нору белого кролика. Настоящей безумной Алисой. По ту сторону двери начинался крутой, тускло тусклоосвещённый пролёт лестницы. А наверху была ещё одна металлическая дверь, обрамлённая светом. Бри услышала грохот и металлический виск работающих потолочных кранов. Её дыхание участилось. И не из-за подъёма по лестнице. Что она обнаружит с другой стороны? Насколько Бри помнила, здесь внутри плотины — Располагалась камера техобслуживания, но будет ли с другой стороны четверг? Тот четверг, когда за ней закрылись двери туннеля, брежала зубы и открыла дверь. Роб Камерон ждал, привалившись спиной к стене и держа в руке зажженную сигарету. Увидев ее, он расплылся в широчайшей улыбке, бросил окурок и наступил на него. «Знал, что ты справишься, цыпочка», — сказал он. На другом конце комнаты Энди и Крейг оторвались от своей работы и зааплодировали. «Значит, с нас пинта после работы, барышня!» — откликнулся Энди. «Две!» — прокричал крейк Бри все еще ощущала привкус желчи во рту. Она смерила Роба Камерона таким же взглядом, каким она одарила мистера Кэмпбелла. «Не называй меня цыпочкой», — сказала она спокойно. Его симпатичное лицо дернулось, и он с наигранной покорностью взъерошил челку. «Как скажешь, босс!»